Перга Пояс шел на восток. Купе, в котором дремал Бруно, напоминала внутреннюю часть небольшого уютного сундука, обитого темно-красным атласом. Папка с документами соскользнула с его колен и упала на пол. Он не проснулся. Монотонный стук колес погружал его в глубины сна. Бруно показалось, что он лишь на мгновение прикрыл глаза, но когда поднял тяжелые веки, Уже наступил серый рассвет, и поезд стоял на пустой платформе. Бруно открыл окно, пустил в купе прохладную сырость осеннего утра и высунул голову наружу. Ирон оказался обычной погрузочной платформой, у которой не было даже навеса. Ни один звук не нарушал тишины. Бруно посмотрел налево и за низкими зданиями увидел большую бетонную стену. «Наконец — Наконец-то! — сказал он с улыбкой. Тем временем раздался громкий хруст приближающихся шагов, и в конце платформы появился человек в военной форме. Его лицо не выражало никаких эмоций. Он подошел и спросил. «Бруно Грасс?» «Верно». «Сержант Эдмунд Белли, адъютант капитана Каво. Пойдемте, я отведу вас к нему». Бруно собрал разбросанные документы, которые читал во время поездки и закинул их в чемодан. Затем надел пальто и неуклюже выбрался из вагона. Сержант повернулся и быстрым шагом двинулся вперед, не оглядываясь. Бруно старался как мог, нервно перебирал ногами, но догнать его не мог. За платформой находилась широкая площадь с многочисленными рытвенами и пропаханной в грязи колеей. Бруно пытался балансировать телом и перепрыгивать с одного сухого места на другое, как это делал сержант, Но у него не было навыков, и ему мешал тяжелый чемодан. Поэтому он быстро проиграл неравный бой и увяз по колено в темно-коричневой жиже. Когда же попытался выбраться из нее, грязь с жадным чавканием поглотила его левый ботинок. В итоге, промокший и взбешенный, он добрался до противоположной стороны площади, где у ворот закрытого склада его ждали сержант Белли и вездеходный уазик. Сержант, не говоря ни слова, отобрал у него чемодан и засунул его между сиденьями. Сели в машину. Взревел мотор, и Уазик рванул вперед, разбрызгивая во все стороны вязкую грязь. «Немного асфальта здесь не помешало бы», — заметил Бруно. «Вовсе нет, у нас редко бывают гости, а суровые условия помогают держать солдат в узде». «Вы, наверное, тратите целое состояние на ботинки». Сержант даже не улыбнулся. — В этих вы бы и так далеко не ушли. Я попрошу кладовщика найти вам что-нибудь получше. — Какой размер вы носите? — Обычно подходит 45 пятый. — Я бы предпочел примерить, прежде чем... — Конечно. Я принесу вам несколько пар на выбор. Белли явно не любил пользоваться тормозами, поэтому УАЗик заносила на поворотах, подкидывала и швыряла во все стороны. Бруно с сержантом быстро промчались между длинными корпусами из темно-коричневого кирпича и мимо просторной мастерской, где сварщики чинили разбитый броневик. Потом они резко свернули налево и поехали вдоль огромной бетонной стены. Они миновали бегущую колонну легко одетых солдат, выкладывающихся по полной на утренней тренировке, и резко затормозили перед невзрачным семиэтажным зданием штаба. Кабинет капитана Каво располагался на верхнем этаже и был частью его квартиры, поэтому отсутствие лифта, скорее всего, не представляло для него проблемы. Тяжело поднимаясь по крутой лестнице, Бруно разглядывал широкую спину сержанта Белли и думал о том, что адъютант, желает он того или нет, обязан находиться в отличной форме. Каво уже ждал Бруно. Свежевыбритый, в расстегнутом мундире И с ногами на столе он смерил Бруно высокомерным взглядом и указал ему на стол. «Садитесь, пожалуйста, я вижу, что крещение состоялось». «Крещение?» Каво красноречиво посмотрел на босую ногу Бруно, покрытую коркой светло-коричневой грязи. «Да». «Все новобранцы должны пройти площадь». «Я не ваш солдат, капитан». «Вам тоже не помешает». «Я понимаю, что вы пытаетесь меня отговорить». Кава захохотал. «Если бы это было так, вы бы оказались в лазарете с огнестрельным ранением». «Мне не нравятся такие шутки». «Это была не шутка. Я бы с радостью отправил вас обратно, но у меня нет выбора». «К счастью». «О счастье поговорим, когда вы вернетесь, если вы вернетесь». «Расскажите, пожалуйста, как вам удалось убедить власти в целесообразности этой идеи?» «Не притворяйтесь, капитан, вы же знаете мою фамилию». «Конечно, но какое это имеет...» «Ага, спасибо, что подсказали мне. Я бы и сам не догадался. Амелия Грасс была вашей женой?» «Да, и мне не очень нравится, что вы говорите о ней в прошедшем времени». «Я понимаю ваши чувства, но факты таковы». Я знаю их лучше вас. Я был одним из тех, кто создавал исследовательскую программу для перги и строил вокруг зоны научную инфраструктуру. Но поправьте меня, если я ошибаюсь. Вы здесь никогда не были, верно? Вы все делали из-за стола. В этом не было необходимости. Это так красиво, выслуживаться с помощью жены. Оставьте при себе эти постыдные инсинуации. Я прошу только выполнять приказы. Успокойтесь, все, что должен, я сделаю, и ничего больше. Этого достаточно. Капитан Каво встал и застегнул мундир. Не возражайте, если мы кое-что проверим. Это недалеко, сюда, пожалуйста. Каво открыл широкую двусторчастую дверь, за нею располагалась большая гостиная, где стоял массивный дубовый стол, заваленный картами. Они прошли мимо до очередной двери, на этот раз застекленной, которая вела на террасу. Выйдя на нее, Бруно понял, почему капитан выбрал для проживания и командования именно это место. Это было самое высокое здание в части, и только отсюда можно было увидеть, что скрывается за стеной. Густой лес тянулся до горизонта. «Красивый вид, правда?» — заметил капитан. «Действительно». Пусть вас это не вводит в заблуждение, это очень опасное место. Вы ничего не слышите? Что вы имеете в виду? Все, что угодно. Ветер, птицы, я не понимаю, о чем вы. Видите, в какую сторону идут рельсы? Посмотрите туда, не сюда, а туда, выше. Вы что-нибудь видите на горизонте? Туман, восходящее солнце. Я действительно не понимаю. Некоторые могут увидеть и услышать это с большого расстояния, но вы, похоже, не относитесь к их числу. Руна почувствовал кол страха. — Это хорошо или плохо? — Говорят, вы знаете факты лучше меня. — Да, я знаю. — И вы не изменили свое мнение? — Нет. — Тогда собирайтесь, мои люди готовы. Состав был коротким, к локомотиву прицепили только один товарный вагон. Тяжелые раздвижные ворота со скрежетом распахнулись, и поезд въехал в зону. Он не мог ехать быстро, потому что на путях лежало множество сломанных веток, а деревянные шпалы были старыми и помятыми. Отряд солдат из 15 человек под командованием прапорщика Талавы шел впереди паровоза и расчищал рельсы. Бруно сидел в кабинете рядом со старым машинистом, который то и дело поглядывал в его сторону, пока, наконец, не выдержал и не спросил. «Это правда, что Амелия была вашей женой?» Бруно оторвал взгляд от медленно движущихся деревьев и посмотрел на машинист. «Она и есть моя жена». «Удивительная женщина. Кого искренне ненавидел ее, потому что люди относились к ней с большим уважением, чем к нему». Когда он приказал всем покинуть зону, она не только отказалась выполнить приказ, но и убедила большую группу ученых остаться с ней. — Откуда вы знаете? Может, это они ее убедили? Большинство все же вернулось, и каждый из них утверждал, что это была ее мысль. Кава был в ярости и поехал за ней лично. Его солдаты прочесали местность, но никого не нашли. Затем военные закрыли зону. — Это было четыре года назад. С тех пор сюда никто не заходил. До сегодняшнего дня. — Я знаю. — Что вы им сказали? — Кому? — Ну, этим. Машинист лукаво улыбнулся и указал на солдат, убиравших ветки с рельсов. — Мне казалось, что нет такой силы, которая заставила бы их снова войти в зону. — Это всего лишь солдаты, они обязаны выполнять приказы даже если они основаны на ложных предпосылках. — Как это? — Бруно мысленно выругался. — Простите, я не понимаю. — Все в порядке, мы подъезжаем. Поезд остановился на маленькой станции. На кривой доске чернели буквы, складывающиеся в слово «Пирга», но на нее никто не смотрел. Все смотрели в другую сторону, там, где над деревней парило что-то похожее на огромную неподвижную молнию, которая с треском выжигает небо. Явление появилось 17 лет назад, ранним утром 30 июня 1908 года. В одно мгновение большинство жителей деревни растворилось в воздухе. Остальные убежали и сообщили властям. Военные мгновенно оцепили местность, но через несколько дней в панике Отступили от Перги, потому что несколько солдат тоже бесследно исчезли. По настоянию генералов правительство решило, что территория будет огорожена, и любая информация об этом будет строго засекречена. Власти заплатили за молчание выжившим жителям Перги, и официально деревня прекратила свое существование. Пять лет продолжалось строительство стены вокруг Перги. Диаметр огороженной зоны составил 40 километров. После окончания работ Институт сухопутных войск в килуне начал, не привлекая внимания, набирать добровольцев для секретного исследовательского проекта. Из желающих были отобраны 20 ученых, среди которых оказались Бруно и Амелия Грасс. К несчастью, он был назначен в команду аналитиков, а она в группу, действовавшую в полевых условиях. Им пришлось расстаться на долгие восемь лет, потому что именно столько продолжались исследования в перге. А закончилось все дезертирством, исчезновением Амелии и закрытием зоны. Однако Бруно верил, что его супруга все еще там и четыре года добивался от влиятельных людей разрешения войти в зону. И когда у него не осталось ни аргументов, ни законных способов продолжать борьбу, Бруно решился на фальсификацию. Он написал письмо якобы от Амелии, в котором она признавалась, что близка к разгадке тайной перги и обнаружила нечто, что позволит безопасно исследовать электрический феномен. Ложь оказалась очень эффективной. Благодаря ей Бруно оказался, наконец, там, где хотел и не испытывал по этому поводу угрызений совести. Он чувствовал, что ему просто нужно это сделать. Он должен был приехать сюда любой ценой, ради нее, ради Амелии. Даже если в какой-то момент вскроется обман, и его посадят в тюрьму. Впрочем, состоявшийся разговор с Кабо, во время которого капитан, похоже, просто отыгрывал перед ним свою заученную роль, навел Бруно на мысль, что письмо вовсе не было решающим фактором. Начальство прекрасно понимало, что это подделка, но ему позволили поверить в то, что он их убедил, чтобы в пергу Он отправился с большим желанием и решимостью, чтобы охотнее стремился на место, из которого нет возврата. После десятков, а может и сотен писем с вопросами, требованиями и просьбами, отправляемых Бруно во всей инстанции, он, вероятно, окончательно надоел своему начальству, и кто-то наверху решил, что это больше нельзя терпеть. Одним разрешением можно было бы решить проблему, не снимая белых перчаток. Да, это было очень вероятно, но Бруно не собирался сейчас выяснять, какая версия событий верна. Собственно, это его совершенно не интересовало, поскольку имело значение только то, что он, наконец, добился своего. Он добрался до перги. «Где бараки ученых?» — спросил он с улыбкой. Прапорщик Талава указал на разрушенные здания. «За этими домами, недалеко, прямо у ручья». «Мы пойдем с вами, я и четверо солдат в сопровождении. Остальные охраняют поезд. Он будет готов к немедленному отъезду». «Что бы вы не собирались сделать, господин Грасс, делайте это быстро. Я бы не хотел оставаться здесь дольше, чем нужно». Бруно понимал его страх. Симптомы всегда были одинаковыми. Это нечто, зависшее в воздухе, похожее на молнию явления, сверкало ослепительным сиянием и гремело оглушительным грохотом. Но чем дольше люди пребывали с ним рядом, тем меньше его присутствие раздражало. Через неделю уже можно было смотреть вверх без защитных очков, а режущее, слух, громыхания воспринималось как умеренный шум, нарушающий тишину на границе слышимости. Это был сигнал о том, что необходимо на несколько дней уехать из перги, чтобы реакция организма пришла в норму. Любой, у кого было обнаружено усиление толерантности к эффектам, производимым феноменам, отправлялся на выздоровление в подразделение, где сейчас живут исключительно солдаты капитана Каво. Постоянные отъезды и возвращения оказались обязательны для тех, кто здесь работал. Это было необходимое условие режима, так как все понимали, что именно те, кого перестает беспокоить присутствие феномена, исчезают в первую очередь. Так случалось чаще всего. Но бывало и так, что люди исчезали сразу после прибытия в деревню, внезапно, без предупреждения. В этом убедились на собственной шкуре первые солдаты, вступившие в безлюдную пергу. Бруно так долго изучал эти дела, что без труда смог бы назвать по памяти имя и дату исчезновения каждого из них. И то, что феномен не оглушает и не ослепляет Бруно, хотя он прибыл сюда всего минуту назад, было очень показательным сигналом. Бараки ученых завалились внутрь. Дождь и солнце разрушили оборудование лабораторий. Деревянный пол зарос травой и мхом. Прапорщик Талава применался с ноги на ногу. — Что мы ищем, господин Грас? спросил он. — Не знаю. Солдаты нервно переглядывались. Прекрасный осенний день уходил в небытие с каждой минутой. Бруно заметил, что сразу за бараками тянется широкий лук, поросший высокой осокой. Цветущий, сочно-зеленый, словно следующим сезоном должно было стать лето, а не зима. Он вдруг забыл о ноющих пятках, которые стер себе в новых ботинках и непроизвольно двинулся к нему. «Не уходите далеко!» — крикнул прапорщик. Ему пришлось сказать это громко, чтобы перекричать гулкий треск, наполнявший его уши, но Бруно прекрасно слышал его, потому что его окружала тишина, наполненная успокаивающим гулом. «Не волнуйтесь, я сейчас вернусь». Талава не пытался его остановить. Мягкие травинки расступались перед Бруно. Он шел долго, пока не достиг границы леса. Потом повернулся. Вдалеке он увидел неподвижные силуэты солдат. Ветер подул на одинокий листок, который закружился, и не спеша нырнул в траву. Бруно отыскал взглядом похожий на молнию феномен. Его сияние наполнило его как чудесное воспоминание о любимом человеке. Не было больше ничего. «Амелия?» Никто ему не ответил. Издалека приближались чуждые двуногие существа. В верхних конечностях они держали грозные орудия, но они не вызывали в нем страха. Этот мир растворялся в абстрактных формах, которые Бруно уже не мог назвать. Он терял этот мир, но без сожаления. Кто-то помог ему перейти на другую сторону, нежно, деликатно, с любовью. «Амелия!» Пилигримы пребывали со всех сторон. Одни доверяли только силе своих конечностей, щупалец или отростков, а другие предпочли впасть в спячку в тесных кабинках хитиновых прыгунов или созерцать виды из ажурных кают, устроенных под кожаными воздушными шарами, которые высоко над землей ловят течения благоприятных ветров и умеет скрасить путешествия, рассказывая необычные истории. Самые общительные сбивались целые караваны, состоящие из сотен трехногих гро, которые несли на спинах маленькие, но хитроумные и удобные капсулы из дерева, металла и толстого полотна. А самые решительные, особенно если у них не было другого выхода, вынуждали мощные механические структуры движимые враждебными минеральными сознаниями, перевести их, расплачиваясь за это жизнью одного из их числа, пилигрима которого выбирали по честному жребию и обоюдному согласию, а потом бросали в горячее чрево механизма, где его пожирал внутренний огонь. Каждый выбрал свой путь паломничества, но все они направлялись в одно и то же место — на перевал Янта где возвышается красное веретено древнего монастыря адептов горы. С незапамятных времен раз в год там пробуждается медитирующая статуя Вадары, чтобы совершить ритуал призыва. Она раскидывает мягкие руки, поднимается в воздух и танцует внутри сферической радуги. Пение несется над толпой, погруженной в экстатический транс. В кульминационный момент Вадара падает цепляется за камень и неподвижно застывает, оставляя всех с чувством незавершенности, выжидающих. И тут над ним появляется призрак колоссальной горы. Так как сейчас, в этот момент, на мгновение коническая форма заполняет все небо, и ясно видно, что на краю плоской вершины находится огромное металлическое яйцо, графитовое и изборожденное. Его форма искажает умы тех, кто смотрит на нее и формирует из них бездонные вертикально нисходящие туннели, благодаря которым каждый из них может смотреть вглубь за пределы себя. Невозможно сравнить этот опыт ни с чем с другим. И прежде чем гора исчезнет, все испытывают преображение. Их обогатят миниатюрные сокровища из иных времен. Бледно мерцающие под кожей, либо распространяющиеся в воздухе вкус и множество пересекающихся измерений, благодаря чему они обнаружат, что являются чем-то иным, нежели им до сих пор казалось. Они чувствуют на себе страшный взгляд темных древних машин, вращающих галактики и подстраивающих под них движение каждого живого существа. Некоторые обнаружат то, чего никогда не хотели знать, а другие То, что всегда хотели постичь. Свернутый в чешуйчатый шар Амербус трясется от отчаяния и пожирает свои внутренности, потому что он понял, что ни одно из передвижных гнезд, которые он сам разработал и склеил собственной слюной, не перемещается по равнинам Зеретуса в соответствии с его волей. А маленький волосатый тикот присел задумчиво на камень и радостно принимает чудесные знания, потому что наконец понял, что означает слово «Амелия», которое преследует его с того момента, как он вылупился из конусообразного яйца и увидел, как можно это значение отыскать.